Казалось, Чагин пустил бы в ход свои пистолеты, не будь между ним и говорившим преграды в виде толстых дубовых ворот. Но в том положении, в котором находился он, оставалось лишь повернуть лошадь и уехать. И он, стараясь заглушить свою бессильную злобу, невольно вырвавшейся у него бранью, повернул назад. Лошадь нехотя поплелась шагом, Чагин не погонял ее. Ему не хотелось удаляться от места, где была нанесена ему обида словно он ждал кого-нибудь, на ком можно было бы выместить эту обиду. И как нарочно он вдруг увидел приближающегося к замку ему навстречу человека. Тот шел с непокрытой головой и держал в руках небольшую книгу, которую читал на ходу. Это еще что, подумал Чагин, придержав лошадь и вглядываясь в совсем особенное черное длинное одеяние, шедшего к нему навстречу. Он дал ему приблизиться к себе. И когда тот подошел, окликнул его и спросил по-немецки, возвышая голос, «Вы, вероятно, из замка?», черный человек вздрогнул и, приостановившись, поднял голову от книги. Лицо его было поразительно странно. В нем не было ни кровинки. Но эта бледность не имела ничего общего с той сквозной, жалкой бледностью, какая бывает у изнуренных болезнью или горем людей. Напротив, Толстые, словно распухшие щеки, свидетельствовали скорее об излишестве, чем об изнурении, и бледность их казалась какой-то истинно белой, какая бывает у трупа, готового уже разложиться. Чувственные, совсем синие губы сжимались отвратительной складкой. Но всего неприятнее были глаза. Один из них казался меньше другого. Взгляд беспокойный, блуждающий, отталкивающий – поражал своими мутными, беспокойными зрачками, которые не могли как будто сразу остановиться на предмете, привлекавшем их внимание. «Вы из замка?» — отрывисто переспросил еще раз Чагин, на которого неприятное лицо подействовало окончательно раздражающе. Черный человек, сдвинув брови, ответил «Я, барон Кнафтбург, владелец замка». Голос его, хриплый, глухой, был так же неприятен, как и все остальное». «Так это вы даете приказание вашим людям обращаться так грубо с проезжими?» Снова вспыхнул Чагин и тронул лошадь слегка вперед. «Кто ты такой?» – спросил в свою очередь барон, но бесстрашно и спокойно. «Я русский офицер. Моя фамилия – князь Чагин». Барон вдруг весь съежился, втянул голову в плечи, руки его опустились. И книга выпала из них. Все тело его в каждом суставе задрожало. «Вы военный, вы русский» изменившимся не своим голосом, совсем перешедшим в хрипоту, проговорил он «Так, так, сегодня Марс в созвездии моем в восьмом доме, так говорят звезды, они никогда не ошибаются. Но только напрасно вы думаете, что я погибну нынче от вашей руки, напрасно вы явились сюда, на то и знание, чтобы предвидеть. Нет, вы ничего не сделаете со мной». И он, вытянув вперед обе руки и соединив их, направил прямо против Чагина, «Слышите, — продолжал он, — вы не убьете меня, потому что я сейчас велю схватить вас. Я знаю, что иначе погибну от вас. Звезды никогда не ошибаются». Первым впечатлением, которое произвели на эти нелепые слова, было удивление, смешанное с любопытством. Он никогда до сих пор не видел сумасшедших, но по бессвязной речи, по глазам и по всему выражению барона ясно было, что тот не в своем уме. И что-то жуткое, неприятное охватило сердце Чагина. Я вовсе не хочу убивать вас, попробовал он было сказать барону, но тот выкатил глаза, от чего они стали у него действительно страшны, и тряхнул несколько раз руками, делая ими очевидно таинственный знак. Молчи, молчи, задыхаясь, повторял он и отклонившись в сторону, вдруг кинулся к лошади Чагина, причем в руке его блеснуло острее выхваченного им из за пояса ножа или кинжала. Чагин выдернул пистолет и выстрелил в воздух.